— Мой друг, ваше Преосвященство, владеет тремя великолепными поместьями — Дювалон в карбее Деброссье в суасоне и Депьерфон в Волуа. Так вот бы ему хотелось, чтобы одному из поместьй было присвоено наименование баронства. — Только и всего, — сказал Мазарини, весь сощурился от радости, что можно будет вознаградить преданность Портоса, не развязывая кошелька. — Ну, мы устроим это. — Я буду бароном! — воскликнул Портос, делая шаг вперед.